Глава 39. Из Чулана. Менее чем за два месяца до референдума объявление известных сторонников команды Ко, Тома и Билла из кинокомпании «Мы с вами ланчуем», что они собираются оживить отложенный проект «Королевский Чулан», стал для команды Ко и их шаткой компании хэштег «Великая Британия – все дело в названии» хорошей новостью. Они по всем статьям должны были, как выразился Тоби, спец по маркетингу, загнать Англии на выход по самую, блядь, рукоятку. Все мыслимые экономические показатели горели красными огнями. Опросы подтверждали, что страна принялась серьезно заигрывать с самоуничтожением. Вслед за Банком Англии финансовые эксперты единогласно предрекали, что хаос и смятение, какие непременно повлечет за собой развал единой инфраструктуры и институтов четырехсотлетнего летнего союза, покалечат экономику на многие годы вперед. И это, не считая неизбежных карательных мер, которые Европа и весь остальной мир, включая Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию, предпримут против патагонной экономики, в которой отменены все налоги и пошлины, обещанные организаторами Англии на выход. Они заявляли, что как раз такая экономика поможет проекту Англии сбить цены на мировом рынке. Тем не менее... Вопреки всем этим апокалиптическим предсказаниям, база, как ее стали именовать, «Англии на выход», упрямо оставалась непоколебимой. Конечно, все понимали, что голосов у «Англии на выход» не убывает совсем не благодаря самой компании как таковой. И уж, конечно, не благодаря бесхребетной болтовне тяжеловесов «Англии на выход», трепа и грива, Гуппи Джаба и плантагенета подмос свина. Англия шла как во сне, к отделению потому что на референдум всем уже было насрать. Годы все более сюрреалистической шаткости, какие начались с первого шотландского референдума, всех попросту вымотали. Большинству людей уже нисколько не хотелось разговаривать об Англии, Шотландии, ирландской границе и ебанной Европе. Об Уэльсе и так никто не разговаривал, не считая, конечно, валийцев. Кроме того, столько всего другого, о чем можно поговорить со всеми войнами самоопределения, какие разгорались жарче и жарче благодаря заполошным социальным сетям. Народ, казалось, и так уже раздроблен до предела. А потому кому какая разница, что страна может распасться и физически? Нация перестала быть нацией. Она превратилась в сборище племен. Во время эвакуации из Дюнкерка Британия действовала как единое целое. Когда вышел великий фильм об эвакуации войск союзников в 1940 году «Дюнкерк», Британия яростно обсуждала отсутствие чернокожих персонажей на береговом песке. Усилия команды КО по объединению страны в монолитную по самоопределению группу вокруг приближавшейся годовщины Фолкландской войны зрелищно провалились. Историческую войну команда Ко проигрывала по всем фронтам и отчаянно нуждалась в новом символе общенационального сосредоточения. А потому объявление, что кинокомпания «Мы с вами ланчуем» собирается выпустить еще одно беззастенчиво патриотическое, романтическое и попросту самое что ни на есть чертовое. Классное вымышленное кино по мотивам реальных исторических событий в британской королевской семье, которых на самом деле не происходило, такие фильмы у нас и впрямь получаются «Ух, до чего хорошо!» стало новостью приятной. Как и то, что Том и Билл из «Мы с вами ланчуем» предложили устроить премьеру фильма в поддержку компании хэштег «Великая Британия – все дело в названии» и своих уверенных ожиданий получить рыцарский титул после того, как референдум будет выигран. Воскрешение этого давно отложенного проекта оказалось прекрасной новостью и для актера Родни Уотсона, который стал, невзирая на кое-какую жесткую конкуренцию, самым пробуднутым актером на всю страну. Более того, как раз то, что Родни, посол знаменитость движения «Хэштег помним их», и перезапустила королевский чулан. Мы с вами ланчуем, выискивали способ, как бы им погромче заявить о своей показной добродетели. Всевозможные социополитические перемены, охватившие всю индустрию развлечений, потрясли эту знаменитую продюсерскую компанию не меньше любой другой. Больше многообразия. Таков был постоянный оглушительный клич, ввергавший кино и теленачальство в отчаяние. Любое усилие оказывалось слишком мелким и чересчур запоздалым, и на призывы к неподдельному и значимому многообразию словно бы не удавалось ответить никаким обилием крутых женщин полицейских, матерных ситкомов, промолохольных тетенек произносящих слово «влагалище» или «черных актеров» в ролях адвокатов и судей. Том и Билл из «Мы с вами ланчуем» были особенно уязвимы к критике, поскольку снимали кино почти исключительно о белой верхушке среднего класса с кисельных берегов молочных рек в стране изысканно ностальгической английскости. Совсем недавно подобные фильмы считались такими классными, И ух, да чего хорошо у нас получаются! А теперь стали тугоухими, без единой крутой полицейской женщины, черного судьи или малохольной тетеньки, сыплющей потешными репликами о своем влагалище. Вот поэтому воскрешение королевского чулана вроде бы предоставляло Тому и Биллу возможность показать, как они поддерживают многообразие. Сюжет развивался вокруг гендерно-любознательного короля Георга VI, его камердинера, страдающего персонажа-гея трех чудесных женских героинь в ролях королевы и двух принцесс, а поскольку время действия фильма происходило через два года после прибытия Уиндраша, можно было сделать всех слуг в Букингемском дворце черными. Имеется в виду британское судно Empire Windrush, на борту которого 21 июня 1948 года в Великобританию прибыло около 800 иммигрантов из Ямайки и других стран Карибского бассейна. Название корабля в Британии стало символом послевоенной волны эмиграции. Прибавьте к этому колоссальный нравственный вес Родни Уотсона, создателя спектакля «Чудовище», суд над Сэмуэлом Пипсом и прославленного глашатая хэштега «Помним их», привнесенный в проект. И дать королевскому чулану зеленый свет воистину никаких мозгов не надо.